Глава четырнадцатая. Скарлет Я слегка приотстала от Айви, болталась с Дот Кэмпбелл. Услышав крик, я ринулась вперед. Вбежав в класс, я едва не уткнулась в спину Айви. Сестра стояла, зажав рот рукой и с белым как мел лицом. «Айви, что?» — спросила я. Вместо ответа она просто указала мне рукой на доску, где крупными буквами было написано. Здесь всем грозит опасность. Буквы были печатными и такими большими, что надпись заняла всю доску. Я почувствовала, как весь мир закружился у меня перед глазами, а пол начал уходить из-под ног. Это была она. Она вернулась. Из глубин памяти сразу начали всплывать, меняя друг друга картины. Мокрая ночная крыша, смыкающиеся вокруг меня зеленые стены палаты в сумасшедшем доме. «О, Боже!» Этот возглас, вошедший в класс следом за мной Дот, вернул меня к реальности. «Кто... кто это написал?» дрожащим голосом спросила Дот. Никто из нас не мог произнести ни слова. Мы с Айви стояли как вкопанные, не в силах оторвать глаз от доски с жуткой надписью. В класс постепенно заходили все новые и новые девочки. Сначала они тоже замирали, глядя на доску, но вскоре принялись перешептываться. «Это розыгрыш!» «А может, часть урока? Кто это написал?» «Жутковато. Кому это нужно нас пугать?» «Я немедленно запишу это в своей книжке старосты», — раздался резкий песклявый голос Пенни. И явилась. Стоящая рядом со мной Айви задышала ровнее, понемногу успокаивалась. «Возьми себя в руки, Скарлет, сказала я самой себе. «Это просто чья-то глупая шутка. Надпись на доске не сделает тебе ничего плохого». Все в порядке». Негромко сказала я, ни к кому конкретно не обращаясь, но руку Айви не выпустила и даже сжала ее еще сильней. Вдруг кто-то испуганно шепнул мне прямо в ухо. «Что же это такое?» Реально. «Девочки, что все это значит?» «А это уже мисс Шарлет. Вошла, наконец, в класс и тоже удивленно уставилась на доску. «То есть это не вы написали, мисс?» — нервно спросила Дотт. «Ну и где же, — захотелось мне сказать, — ты встречала книжку с названием «Здесь всем грозит опасность»?» Мисс Шарлет тем временем сердито крутила головой из стороны в сторону, повторяя. «Кто из вас это написал, девочки?» А мы повторяли ей в ответ. «Это не мы, мисс, это не мы!» Мисс Шарлет бросилась к доске и принялась исступленно стирать надпись тряпкой. Слова постепенно размывались, исчезали, превращаясь в огромное белое пятно. Да, слова исчезли с доски, но в моей памяти они отпечатались навсегда. Мисс Шарлет повернулась к нам и уперла руки в бака. Выглядела наша учительница одновременно рассерженной и растерянной. «Я доложу об этом, миссис Найт», — сказала она. «И если только это сделала одна из вас...» Она тяжело выдохнула и другим уже более спокойным тоном продолжила. А теперь успокойтесь, сядьте за парты, и начнем урок. Я села на свое место рядом с Айви. В воздухе сильно пахло меловой пылью. «Это всего лишь чья-то злая шутка», — сказала мисс Шарлет, «И больше ничего». Тот урок прошел для меня как в тумане, а выйдя после звонка в коридор, я услышала, как все вокруг обсуждают ту надпись на доске. Ко мне подошла Ариадна, поморгала своими кругленькими глазками-бусинками и спросила. «Как ты думаешь, кто это написал?» Ариадна прижимала к животу школьную сумку, так туго набитую книжками и тетрадками, что, казалось, она в любой момент могла лопнуть. «Но ты же не думаешь, что...» Тихо, почти шепотом сказала стоящая рядом со мной Айви. «Что это могла быть...» «Кто?» — резко спросила я. «Ты сама знаешь, кто...» сказала Айви. Ее глаза были полны страха. «Нет», — быстро ответила я. «Нет, она давно исчезла, и я уже говорила тебе об этом. Надпись на доске просто чья-то дурацкая выходка». «Кто же в таком случае?» тяжело сглотнула Ариадна. «Не знаю», — ответила я и пошла по коридору к классу, где у нас должен быть следующий урок. Айви и Ариадна медленно поплелись следом за мной. Я убеждала себя, что это должен быть кто-то другой, не мисс Фокс. Но когда я смотрела на ту надпись, мне тоже подумалось, что это она. «Постойте, а разве такие шуточки не в духе Пенни или Вайлет? спросила Айви. «По-моему, с них станется написать на доске какую-нибудь гадость». «Может, сестра и права. В прошлом году Пенни и Вайлет нарисовали на доске карикатуру, На меня. На рисунке было изображено, что я болтаюсь на виселице с закатившимися глазами и высунутым языком. Но это было в прошлом году. А сейчас? «Нет, это не они», — сказала я. «Пенни слишком озабочена тем, чтобы выглядеть идеальной старостой, а Вайлет ни до кого дела нет, кроме Розы». Интересно, с чего это в тот момент мне на язык попало имя Розы? Проходя мимо черного входа в школу, Мы услышали какой-то шум, доносившийся снаружи. «Что за...» — пробормотала Айви. Мы все втроем выглянули за дверь. По школьному двору носилась группа старших девочек в бриджах и шлемах для верховой езды. Они что-то кричали друг другу и махали руками в сторону конюшни. Я, не раздумывая, выскочила наружу и под начинающимся дождем побежала по тропинке, ведущей к конюшне. «Постой!» — крикнула мне вслед Айви. «Остановись, Скарлетт! Мы же на биологию опоздаем!» присоединилась к ней Ариадна. Останавливаться я не собиралась, и на биологию мне было совершенно наплевать. Я бежала вперед, слыша хруст гравия под ногами. Вскоре за моей спиной точно так же захрустел гравий под ногами моей сестры и Ариадны. До конюшни мы добежали одновременно. Суматохи здесь было еще больше, чем возле школы. А в центре этого урагана страстей была Роза. Она сидела, съежившись под большим деревом, которое росло на дворе конюшни, и выглядела смертельно испуганной. «Что ты наделала?» требовательно спросила у нее Пенси Дженсен, староста одного из старших факультетов. Пенси была высокой, очень симпатичной девушкой с хорошо поставленным и почему-то сильно раздражающим из-за этого голосом. Она толкнула Розу рукой в грудь и добавила «Отвечай!» Роза сидела, прикусив губу. По ее щекам текли слезы. Все вновь начали кричать, и их голоса слились в неопределенный гул, в котором ничего нельзя было разобрать. Айви схватила меня за руку, но было поздно. Я уже завелась, и остановить меня нельзя было даже трактором. «Оставьте ее! громко взвыла я, продираясь сквозь толпу старшеклассниц. Добравшись до Розы, я встала перед ней живым щитом, сложив руки на груди. «Что здесь происходит, чёрт побери?» «С дороги, мелочь!» — крикнула мне Пенси. «Эта девчонка должна ответить за то, что она сделала!» Пенси попыталась оттолкнуть меня, но я двинула ее по ноге носком своей туфли, очень удачно попав чуть выше верхнего края голенища. «А, гадина!» — завопила Пенси и отступила, хромая на одну ногу. «Не подходите к Розе!» — предупредила я остальных. Айви и Ариадна тоже пробились сквозь строй старшеклассниц и с перепуганными лицами приблизились к нам с Розой. «Что, по-вашему, она сделала?» спросила я, обращаясь к наездницам. «Сама посмотри!» И Пенси махнула рукой в сторону. Я медленно повернула голову в ту сторону, куда указала мне свободной рукой Пенси. Внутри конюшни виднелись стойла, и дверь каждого из них была распахнута настежь Все двери! а лошадей не было видно ни одной. «Кто-то выпустил лошадей на волю?» — позволнованно спросила Ариадна. «Не кто-то, а вот это уродина!» — заявила одна из старшеклассниц, указывая пальцем на судорожно вцепившуюся в мое платье Розу. «Роза не могла этого сделать!» — возразила я. «Лошадей и особенно пони она любит больше всего на свете. Так что это не она, вы ошибаетесь!» Пенни повернулась и зло посмотрела на меня. «Она была здесь одна. Никого из нас рядом с ней не было, правда, девочки?» Обратилась Пенси к своим безлошадным амазонкам. Они вновь сердито загудели, зашевелились. «Откуда она вообще взялась, эта девчонка?» Презрительно фыркнула одна из них, пухленькая блондинка. «Она даже не учится в нашей школе, просто какая-то чокнутая, которую здесь пригрели из жалости». И кому только в голову пришло доверить ей присматривать за нашими лошадьми, это ни в какие ворота не лезет. «Если ты не заткнешься, я и тебя пну тоже», — предупредила я. «Ну ты злобная маленькая паршивка», — начала была блондинка. И тут вперед выскочила Айви. Старшеклассницы замолчали, удивленные, переводя взгляд с меня на мою сестру-близнеца и обратно. «Успокойтесь, все, немедленно», — сказала Айви. Скарлетт права, Роза не могла этого сделать. «А что же она тогда сама ничего не говорит?» Требовательно спросила Пенси. «Просто сидит здесь, ревет и строит из себя идиотку». «Сама ты идиотка!» — крикнула я в ответ. «Она плачет, потому что вы все кричите на нее, а молчит, потому что никогда не разговаривает с людьми, которым не доверяет. Так что с тобой она никогда не заговорит, поняла, поганка ядовитая?» «От поганки слышу!» Выпалила в ответ Пенси. Видно, сказать ей больше было нечего. Айви взяла меня под локоть и обратилась к амазонкам. «Расходитесь, пожалуйста, мы сами во всем разберемся. С нами Роза разговаривать будет. А вы, вместо того, чтобы разом нападать на ни в чем не повинную маленькую девочку, пошли бы лучше, да рассказали миссис Найт обо всем, что случилось. А если кому-то из вас взбредет в голову добраться до Розы, то сначала придется иметь дело со мной добавила я. «И со мной!» Храбро высунулась вперед Ариадна. Она подхватила Айви под руку, и теперь мы все трое встали рядом, загородив с собой розу. «Хорошо», — сказала Пенси, и оскалилась, показав зубы, и сама став при этом похожей на лошадь. «Но если окажется, что ваша девчонка...» «Оставь, Пенси», — сказала одна из старшеклассниц и потянула ее за собой. Снова сбившись в стайку и громко переговариваясь, незадачливые амазонки двинулись к школе. Я же перевела дыхание и выпустила руку Айви. «С тобой все в порядке, Роза?» — спросила моя сестра. Роза утвердительно кивнула, хотя текущие по ее щекам слезы говорили об обратном. «Кто это сделал?» — звенящим от волнения голосом спросила Ариадна. Роза покачала головой и развела руками, дескать, понятия не имею. Мы с сестрой оставили их вдвоем, а сами зашли на конюшню. Как я уже говорила, дверцы всех стоил были распахнуты настиж, и ничего нового я не увидела. «Смотри, Скарлет! неожиданно побледнев, показала Айве рукой. «Вон то стоило Я повернула голову. Да, дверца этого стоила была по-прежнему крепко заперта на засов. Еще не успев поднять глаза, я уже знала, что будет написано, На прибитой над стойлом табличке ворон.